«Знакомство». Когда хлопотун почти сказал «пять», Митя вскочил с кровати и набросил на человечков одеяло. Человечки издали протяжный крик ужаса. Потребовалось немало времени, чтобы они отважились выглянуть из-под одеяла, осторожно подсвечивая себе фонариком. Внезапно в луче фонарика возник грозный полосатый тигр». Увидев страшного зверя, хлопотун, вреднючка и пузатик издали даже не крик, а тихий вздох ужаса. Они вскочили и побежали, но, споткнувшись о складку одеяла, растянулись во весь рост. Малыши не осмеливались даже встать, чтобы взглянуть на клыкастое чудовище. «Привет!» — сказал Митя, поднимая за хвост тигра. «Он игрушечный, не бойтесь!» Я хотел вам показать, как неприятно, когда тебя пугают. Человечки встали с ковра, нерешительно поглядывая друг на друга и на Митю. Он зажег лампу возле кровати и только сейчас смог хорошо разглядеть своих ночных гостей. Кто тут собирался меня поджаривать? Это наша квартира и наша комната. Хлопотун воинственно подбочинился. Мы тут всегда жили, а вы, люди, нам мешаете, и мы хотим, чтобы вы ушли. Митя ничего не понимал. «Подумать только! Ночью к нему в детскую заявляются маленькие человечки и утверждают, это их комната!» «А вы кто?» Человечки переглянулись, раздумывая, отвечать или нет. «Мы домовета! Живем в этом доме с того дня, как его построили!» «Домовета?» — Митя не поверил своим ушам. «Настоящие?» «Нет, фальшивые!» — обиделся хлопотун. «А ты думал, мы кто, лунный десант?» «Мне казалось, домовята живут в деревне!» «А мы гладские домовята!» Пузатик в смущении посмотрел на свои толстенькие ножки, торчащие из-под красненькой юбочки. «А людей, что жили здесь до нас, вы тоже устрашали?» Папа удивлялся, почему они с такой охотой согласились на обмен. «Еще как устрашали! Было весело!» Вреднючка запрыгала на одной ножке. «Жутко ухал по ночам, а я скрипела дверцей шкафа. скр скр а я забирался в пиджак, что висел на стуле, и болтал рукавами». Похвастался хлопотун. Митя спустил ноги с кровати. «Разве домовята не дружат с людьми?» Похоже, что он задал не тот вопрос, потому что домовята заговорили все разом, возмущенно жестикулируя. «Люди нас не любят. Они забирают еду в железные холодильники и не оставляют нам ни крошки». Если мы пожаршим вечером в углу, они кричат мыши и подкладывают хлебные шарики с ядом. Но самое скверное — это то, что они в нас не верят. Митя пожалел бедняжек и постарался их утешить. «Но я-то в вас верю и совсем не обижаюсь, что вы хотели меня поджарить. Давайте дружить. Я никогда не дружил с домовятами». Вреднечка весело засмеялась. «Ты многое потерял и ужасно милая, и дружить со мной одно удовольствие». «Я тоже буду с тобой длужить», — засмущался Пузатик. Домовята засмеялись. Митя удивился, как быстро менялось у них настроение. Недавно они собирались поджаривать его по частям, а теперь, забыв обо всем, веселились, как малые дети. «Только вот что!» — Хлопотун стал серьезным. «Ты никому про нас не рассказывай, даже родителям. Если они узнают о нас, нам придется уйти отсюда навсегда». Митя засомневался. Он привык делиться всем с мамой. Но тут, пожалуй, придется сделать исключение. Иначе несчастным домовятам нужно будет искать другое жилье, и он не сможет с ними дружить. «Хорошо, я сохраню все в тайне. А вы не будете пугать моих родителей? вздыхать по ночам или ухать в трубах в ванной?» спросил Митя. «Какой хитрый! Ты хочешь лишить нас всех удовольствий!» надулась вреднючка. «Хорошо!» — Не будем. Во всяком случае, постараемся. — А сейчас нам пола уходить, — напомнил Пузатик, натягивая на колени короткую юбчонку. — Хотите, оставайтесь ночевать у меня в коробке для игрушек. — Я туда не полезу. пробовал не получается, — вздохнул Пузатик. — У нас и без того есть где жить. сердито заявил Хлопотун. «Не думаешь же ты, что мы ночуем под батареей, как какие-нибудь тараканы?» Вреднючка поднесла палец к губам. «Хочешь, покажу наш домик?» Митя полез под кровать вслед за домовятами. При свете фонарика он увидел, как Вреднючка подошла к стене, наклонилась и тихонько на что-то нажала. В стене отворилась маленькая дверца, Она так искусно была скрыта под узором обоев, что и не догадаешься о ее существовании. Вот здесь мы живем. Митя заглянул в дверцу и ахнул от удивления.